Глава 636 Эйнен с Хаджаром сидели на лавке и смотрели на то, как суетится вокруг них мир. Ученики школы святого неба, без разницы, какие амулеты висели на их шеях, носились по территории. Как ужаленные, они бегали от общежитий до зала славы, потом к башне сокровищ, затем снова в общежитие и так по кругу. Среди этих ужаленных, как их про себя прозвали Хаджар Сейненом, были и Марнил с Диносами. Многие запасались различными алхимическими препаратами, другие артефактами и картами. Кто-то просто наживался на ажиотаже и торговал недавно купленным в башне сокровищ. А Хаджар Сейненом продолжали сидеть и смотреть на происходящее. Хаджар курил... Айенен крутил в руках свой новый пространственный артефакт – цепочку, некогда принадлежавшую Эону Мраксу. «Спасибо», – поблагодарил Айенен. Кому-то бы этого показалось мало, но не Хаджару. Он отдал другу столь дорогой артефакт вовсе не ради ответного подарка или благодарности, а просто потому, что это был его друг». Мысленно Хаджар отдал приказ об анализе островитянина. Имя. Эйнен. Уровень развития. Рыцарь духа. Начальная стадия. Сила. 12,3. Ловкость. 13,2. Телосложение. 16. Очки энергии. 189. Как это произошло? все же решил спросить Хаджар. Ионян слегка дернул бровью. Кто-то бы этого даже не заметил, но после стольких лет тесного общения Хаджар научился понимать скудную мимику своего товарища. «Ты понимаешь, о чем я?» – вздохнул Хаджар. «Полтора месяца, когда я уехал, Диноса и Марнил, да и ты в том числе, были намного ниже по лестнице развития, чем сейчас». Эйнен посмотрел на друга, а затем вновь вернулся к созерцанию шумящей толпы. «Все, кто находились в это время в пределах столицы, стали сильнее», — пояснил Эйнен. «Если зайдешь в башню сокровищ, увидишь, насколько снизили цены. В особенности на разного рода алхимию и техники медитации. Амарнила и Диносы наследников просто завалили реагентами». Хаджар выдохнул колечко дыма. Оно провисело в воздухе всего несколько мгновений, а затем исчезло легкой дымкой. «Война!» — прошептал Хаджар. «Не удивлюсь, если большая часть реагентов, которые появились в башне сокровищ, лежит там с легкой руки магистрата и лично его императорского величества». «Война!» — кивнула Иенен. Хаджар внезапно широко улыбнулся. Он посмотрел на друга и, не скрываясь, подмигнул. «А у тебя реагенты от...» «В я нашел несколько бесполезных для меня и тебя артефактов», довольно жестко перебил Эйнен. «Я продал их, а на вырученные очки славы скупил все ресурсы, которые были мне нужны для медитации. Хватило и на лекции о духе». Так ей прорвался в ранг рыцаря-духа. Хаджар осекся, а из его взгляда пропал всякий намёк на смех. «Прости!» — в лёгком кивке склонил голову Хаджар. Какое-то время Энену удавалось сохранить строгое выражение лица, но вскоре уголки его губ слегка дрогнули. Хаджар прищурился, а затем, засмеявшись, хлопнул друга по плечу. Эйнен всегда обладал удивительной способностью подшучивать с абсолютно серьезным выражением лица. Хотя, возможно, это было как-то связано с тем, что он все делал с таким выражением. Вот и сейчас, когда Хаджар уже было подумал, что своим намеком задел чувство друга, оказалось, что тот лишь смеялся. «Когда-нибудь ты расскажешь мне о своих приключениях», — произнес Эйнен. Островитянин, прикрыв свои фиолетовые глаза, внимательно осмотрел два разноцветных пера в волосах Хаджара. А ты о своих. В свою очередь, от взгляда Хаджара не укрылось то, что предпочитающий короткие рукава Энен теперь носил исключительно длинные. Еще некоторое время они молча разглядывали суетящихся учеников. Порой поворачивались в сторону неба. Там среди облаков взмывали в лазурную высь летающие лодки и даже небольшие бриги. Видимо, ученики, понимая всю серьезность предприятия, начинали объединяться в группы. Все же усыпальница одного из императоров – это уже совсем не шутки. Помимо артефактов и алхимии, в таких можно было найти нечто, что сложно оценить в очках славы или имперских монетах. И имя этому неоценимому сокровищу – наследие. Не только императора, хоть он и обучал только своего прямого наследника, однако по древней традиции оставлял в усыпальнице и наследие, но и те, что он решил оставить для потомков. И именно поэтому вход в гробницу ограничивали могущественные чары, запрещающие проход любому, кто не подходил под установленные рамки. А рамки в таких гробницах, за редким исключением, с которым однажды столкнулся Хаджар, всегда были примерно одинаковыми. Входящий не должен находиться ниже ранга небесного солдата и выше рыцаря духа. Что касалось усыпальницы с тенью бессмертного, то там все было намного сложнее и далеко за пределами понимания Хаджара. Ну и, разумеется, чтобы пресечь попытки разграбления или обнаружения гробницы ласканскими шпионами, императоров, знать и просто известных личностей традиционно хоронили в пустошах. На территории, которая отходила только лучшей школе боевых искусств империи. Именно поэтому огромное количество учеников Школы Святого Неба буквально не вылезали из пустошей. Они надеялись отыскать гробницу какого-нибудь великого героя и стать сильнее за его счет. Что же касается гробницы Декотера, то он был славен сразу несколькими вещами. Первой и основной его силой являлся тот факт, что, по легендам, Декатер, являясь великим мечником, смог ухватить несколько мистерий всеобъемлющего закона Духа Меча. Что это означало, никто не знал. Кто-то был уверен, что королевство меча не единственная ступень во владении, хотя все, кто достигал этого глубочайшего уровня владения, утверждали обратное. Другие утверждали, что император Декатер имел в виду именно закон, как некое глубинное понимание сути. Вторым же секретом, что император не рискнул, Причина такой осторожности также до сих пор является загадкой передать потомкам была техника медитации, которая может помочь пробиться сквозь преграду, ограждающую уровень безымянного от следующего, название которого никто не знал. Ну или так говорили народу. Третья тайна, которая и манила такое количество искателей сокровищ, Это тот факт, что Декатер обладал воистину пугающим количеством последователей, и к моменту смерти императора все его друзья, ученики, последователи и прочие, кто просто знал лично императора, в дань уважения также оставили в его гробнице свои наследия. Иными словами, в течение сотен веков усыпальница одного из первых императоров считалась мифом и легендой. Эдакое место, найдя которое, любой адепт, вне зависимости от способностей и пути, которым он следует, обречен стать сильнейшим в своем поколении. Уф!» — рядом с друзьями остановилась Дора Марнил. На этот раз свой привычный наряд она сменила кожаным походным костюмом. Тот как нельзя лучше подчеркивал каждый изгиб ее тела. Ученики, юноши и девушки, проходящие мимо, считали своим долгом мазнуть по эльфийке, оценивающим, завистливым, а то и вовсе похотливым взглядом. Не очень долго ждали. Друзья переглянулись. Хаджар вытряхнул пепел на камне дорожки, вившейся вдоль многочисленных, но ныне пустующих скамеек. Школа стремительно пустела. «Всем чали навстречу несметным сокровищам, богатству, славе и силе». «Не очень», — дипломатично ответил Эниен. «На самом же деле они с Хаджаром сидели здесь уже почти четвертый час. Благо оба они знали, что ругать женщину за опоздание, каким бы сильным адептом она ни была, дело максимально неблагодарное». Тогда отправляемся, улыбнулась Дора и пошла впереди. Хаджар не смог отказать себе в удовольствии и отдал нейросети мысленный приказ. Имя Дора Марнил. Уровень развития. Рыцарь духа. Средняя стадия. Сила 17. Ловкость 14,3. Телосложение 18,6. Очки энергии двести двадцать девять.